Глава восьмая. Скинула одеяло, нащупала тапочки и накинула халат. Кот не отставал, сопровождая меня по дому. Я открыла дверь на веранду, и он выскользнул наружу. Направилась на кухню, чтобы сварить кофе. Пока чайник нагревался, заглянула в комнату брата. Он спал, уткнувшись лицом в подушку. На столе рядом стоял ноутбук. Экран был выключен. Я решила его не будить. Пусть отдохнет после долгой ночи за учёбой или играми. Вернувшись на кухню, поставила кружку на стол и взяла телефон. Поставила вариться кофе. А пока он готовился, проверила сообщения и соцсети. За окном слышался щебет птицы и легкий шум ветра. Когда кофе был готов, я налила его в кружку и вышла на веранду. Утреннее солнце только начинало подниматься, заливая сад теплым светом. Я устроилась на скамейке, наслаждаясь ароматом свежесваренного кофе и видом на цветущие растения. Демон, заметив меня, подбежал и разлёгся рядом, выпрашивая ласку. Я почесала его за ухом, и он замурлыкал, лениво помахивая хвостом из стороны в сторону. С интересом наблюдала за котом, который выглядел абсолютно счастливым. Он носился по траве, прыгал на деревья, гонялся за бабочками и ловил солнечных зайчиков. Его движения были грациозными и легкими, словно он был частью этого утреннего мира. Я сделала глоток кофе, и тепло разливалось по телу. Этот момент казался идеальным. Свежий воздух, запах кофе, звуки природы. Я закрыла глаза, наслаждаясь покоем и умиротворением. Вдруг в калитку постучали. Демон спрыгнул с дерева с грацией хищника и метнулся вперед меня, словно защищая от неведомой угрозы. Открыв замок дрожащими руками и распахнув калитку, я увидела перед собой незнакомого мужчину. Его широкие плечи и мощное тело с проглядывающими сквозь рубашку мышцами вызывали восхищение. Светлые волосы были коротко подстрижены, а карие глаза смотрели на меня с легким любопытством. «Красавчик», — неожиданно подумала я, не в силах отвести взгляд. «Чем обязана?» коротко спросила, стараясь скрыть волнение в голосе. Демон зашипел на гости, не сводя с него настороженных глаз. Его хвост нервно дергался из стороны в сторону, а уши слегка подрагивали. «Здравствуйте. Я староста посёлка, меня зовут Игорь». Представился он, слегка наклонив голову. Его взгляд скользнул по мне сверху вниз, задержавшись на груди и ногах. Он глубоко вдохнул, будто принюхиваясь. Почувствовала, как щеки заливают румянец. Это было неожиданно и неприятно. Я попыталась не показывать смущение, но сердце забилось быстрее. И его голос звучал знакомо, очень знакомо. Он вызывал во мне странное чувство дежавю, будто я уже встречала его раньше, но не могла вспомнить, где. «Если вы все рассмотрели, то можно и познакомиться». «Светлана», — сказала я, протягивая руку. Мой голос звучал твердо, но внутри все сжималось. Мужчина осторожно пожал протянутую ладонь, не отрывая от меня пронзительного взгляда. Его глаза казались темными и глубокими, словно бездонные озера. «Очень приятно, Светлана», — произнес он, слегка улыбнувшись. «Мне сказали, что вы внучка Натальи Юрьевны. Да, это так», — подтвердила я, стараясь не выдать своего волнения. «Я тут недавно узнала нечто новое для себя». «Что значит член стаи?» — спросила я, чувствуя, как внутри нарастает напряжение. Демон заурчал громче. Его шерсть встала дыбом. Игорь медленно опустил голову и посмотрел на кота. Его взгляд был холодным и оценивающим. «Это значит, что вы теперь часть нашего сообщества», — ответил он. «У нас здесь свои правила и традиции». «Правила?» Какие правила? Переспросила я, чувствуя, что ситуация становится все более напряженной. Он наклонился ближе, и я уловила слабый запах леса и дождя. Его голос стал тише почти шепотом. Вы должны соблюдать их, если хотите остаться здесь. Что за правила? Повторила я, чувствуя, как в горле пересохло. Этого пока не скажу, ответил он, выпрямляясь. Узнаете со временем. «А пока просто привыкайте к новой жизни». Его слова прозвучали как угроза. Я сжала кулаки, стараясь не показывать страха. у моих ног снова грозно издал звук, похожий на рычание, словно поддерживая меня. «Вот моя визитка. Если возникнут проблемы с местными, звоните», сказал он, протягивая мне кусочек картона с номером телефона. «Вы не ответили на вопрос. И какие у меня могут возникнуть проблемы? Удивилась я, стараясь не показать, как меня насторожили его слова. «Это образно. И в любом случае звоните. Я живу неподалеку и сразу приду», — добавил он, улыбаясь. «Ладно», — тихо сказала я, чувствуя, как сердце начинает биться быстрее. «До свидания», — сказал он, развернулся и пошел прочь. «До свидания», — повторила я, провожая его взглядом. «Что за странная искра пробежала между нами?» Демон продолжал угрожающе урчать ему вслед, выговаривая свое недовольство. Но Игорь не обернулся. «Не бойся», — прошептала я, поглаживая кота по голове. «Мы справимся». Но в глубине души я знала, что это будет непросто. Демон наконец-то успокоился, наблюдая за удаляющимся мужчиной. Я вздохнула, чувствуя, как в душе нарастает странное чувство тревоги. Что-то было не так, но я не могла понять, что именно. Отыскав перчатки на веранде, я вышла в сад. Утро было ясным, солнце уже пригревало, но легкий ветерок приносил прохладу. Воздух наполняли ароматы цветущих растений и свежескошенной травы. Я шла по тропинке, наслаждаясь тишиной и уединением. Пение птиц, шелест листвы и шорох травы создавали мелодию, которая успокаивала и давала надежду. Цветник возле деревянной беседки выглядел запущенным. Сухие листья, увядшие цветы и сорняки создавали хаос. Я решила привести его в порядок, чтобы отвлечься от неприятных мыслей. Сначала собрала сухие листья граблями. Каждый лист, который я поднимала, казался символом того, что можно исправить и изменить. Затем аккуратно выкопала сорняки. Их корни были тонкими и слабыми, как у моих собственных сомнений и тревог. Когда клумба засияла чистотой, я взяла лейку и полила растения. Вода стекала по лепесткам, создавая ощущение гармонии и умиротворения. Закончив работу, я немного отдохнула на скамейке под деревом. Легкий ветерок колыхал листву, и я закрыла глаза. С каждым вдохом я чувствовала, как напряжение покидает мое тело. Я прислушалась к пению птиц. Их трели были мелодичными и успокаивающими. В этот момент я поняла, что иногда нужно просто остановиться, чтобы понять, что действительно важно. Вернувшись домой, я решила приготовить обед. Открыла холодильник, достала овощи и мясо. На кухне было уютно, а из окна виднелся цветущий сад. Я включила музыку и принялась за дело.